Убитый мной Верзила оказался тем самым серийником, которого мы разыскивали. Образцы тканей, микроследы и даже отпечатки были его. В общем, все по полной программе, словно в учебнике криминалистики. Но не об этом думал я, нежесть в постели в своей двухкомнатной берлоге. Уже прошло три дня, как я покинул Южные берега, а обещанный дона мальвара вызов все не приходил. Версию о розыгрыше я даже не рассматривал. А вот справиться без моего участия они вполне могли. Даже скорее всего. Все-таки штурмовые операции не мой профиль. Вот просочиться, подобно Крестобалю Хазиевичу, куда-нибудь через канализацию, это запросто. Так что авгур из Дона Альвара никакой. Тем не менее, все предоставленные им материалы я просмотрел со всевозможным тщанием. Хотя смотреть-то там было, в общем, не на что спутниковая съемка горного массива, где располагался окаянный институт, поэтажные планы помещений с массой белых пятен, короткий на поллиста анализ систем безопасности. Разумеется, это лучше, чем ничего, хотя и с таким набором информации я бы поостерегся. Но особую ценность документам, полученным мной в частном порядке, и, я бы сказал, пикантность, придавали подробнейшие инструкции по убийству полиморфов или, если хотите, оборотней и адрес, обратившись по которому, я получил 10 коробок бесшумных патронов СП-5 и столько же СП-6 со специальными пулями, дающими стопроцентную гарантию поражения оборотня. И жемчужина коллекции, 20-килограммовый цилиндр с недвусмысленным клеймом, трехлепестковой звездочкой в треугольнике, тактический ядерный боеприпас. Не фиговые арсеналы, однако, у моего нового приятеля. Но кое-что у Дона Альвара явно не сложилось. Вероятно, он предполагал, что недостаток времени заставит меня тут же схватить оружие и нестись навстречу с врагом, молясь, чтобы не подвели его боеприпасы. Но все сложилось немного по-другому. Сеня Чердынцев, родной брат моего старинного приятеля и по совместительству доктор наук в Институте физической химии РАН, специально для меня провел комплексное и всеобъемлющее исследование полученных боеприпасов. Крошечный компонент, содержащийся в большинстве месторождений самородного серебра и бесследно выгоравший при дальнейшей обработке, видимо, был именно тем веществом, который гарантировал смерть оборотня. Теперь становилась понятной та путаница, которая возникла вокруг легенд о серебряных пулях. Представляю, как веселился оружейный отдел, изготавливая по моему заказу пули, гранаты в серебряной рубашке и мишенные мины с шариковыми убойными элементами из того же серебра, Но это только пижон мог топать на дело, вооруженный лишь пулевым оружием. Мне же для спокойствия требовалось достаточно разнообразная куча снаряжения. Из сладкой полудремы меня выдернул крохотный пейджер, вмонтированный в дешевенький китайский калькулятор. Конечно, никому бы и в голову не пришло, что в топорно сделанном агрегате может находиться что-нибудь, кроме примитивной микросхемки и пары батареек. То, что батарейки принадлежали малоизвестной фирме «Феникс», специализирующийся исключительно на выпуске элементов питания для спецслужб США, было исключительно моим секретом. Тем более, что выходных данных на них не стояло. А в остальном все как положено. Мады, и так далее. Умела машинка, конечно, немного. Хотя это с какой стороны посмотреть. Она могла вот, например, как сейчас, заставить меня вскочить с постели и заметаться по комнате в ее поисках. А затем, после осознания короткого, всего три цифры сообщения, одеться и выскочить под московский промозглый дождь. Из машины я набрал контактный номер. Фирма Арго слушает. Какой все-таки у нее сладенький голосок. Щебечет, словно птичка. К сожалению, путь туда мне заказан наглухо. А то бы давно познакомился. Алло, добрый день. Могу я попросить к телефону Виктора Николаевича? Кто его спрашивает? Это Леонидов из Оилбанк. Чудная крыша этот Оилбанк. Тихий, спокойный банк со смешанным австрийско-швейцарским капиталом и уставным фондом в 10 миллиардов долларов. Я там, между прочим, главный эксперт по капитальным вложениям. Суть в том, что с моими связями не стоило никакого труда навести справки относительно жизнеспособности любого из контрагентов банка. Чем я и пользовался, честно отрабатывая весьма высокую, даже для иностранного банка, зарплату. Соединяю. И без паузы в трубке возник скрипучий и густой, словно у простуженного робота, голос моего настоящего шефа. «Валентин Александрович?» «Да, слушаю вас. Мы поработали над вашим контрактом. У юристов есть некоторые замечания. Вы можете принять документ сейчас?» «Да, разумеется. Тогда я отправляю его вам. А вы свяжитесь со мной после консультации с советом директоров». «Одну минуту». Не отпуская баранку своего дирижабля, Я запустил на ноутбуке программу связи. Через пару секунд компьютер довольно противно хрюкнул, сообщая, что связь вроде бы есть. Я готов. Посылаю. Желательно обработать контракт как можно быстрее. Вы меня поняли? Разумеется, Виктор Николаевич. Тогда до встречи. До свидания. Документ шел долго. Судя по времени, в нем было страниц 20. Теперь осталось совсем чуть-чуть. Не прекращая слалома по беспокойным столичным улицам, нужно умудриться набрать 20 код на клавиатуре телефона, а потом, после ответа системы, собственно, сам пароль на ноутбуке. Я уже поднимался по витой беломраморной лестнице в офис банка, а комп у меня под мышкой все еще урчал, пережевывая все перекрестные коды, которыми был закрыт документ. Не успел я подняться в кабинет и поздороваться с Людочкой, моей очаровательной секретаршей, как внимание привлек непрерывно трезвонящий телефон темно-красного цвета. Похоже, кто-то из директоров. Если мне не изменяет память, впервые за мою почти годичную службу в банке директорат вспомнил о моем существовании. У аппарата. Валентин Александрович? Да-да. Это Епифанов. Зайдите ко мне, пожалуйста. Понял, иду. Зачем это я понадобился президенту банка? Может, познакомиться захотел? Нормальный пожилой человек. Немного грузноват, но даже под объемистым пиджаком угадываются стальные мышцы бывшего борца тяжеловеса. Мешки под глазами. Сами глаза красноватые, с воспаленной склерой. Руки чуть дрожат. На столе среди вороха бумаг початая упаковка седуксяна. Сейф распахнут. В сейфе незнакомой модели несколько папок, пачки денег и нечто тускло блестящее вороненой сталью. Анатолий Сергеевич... Валентин Александрович, мне говорили, я могу на вас рассчитывать в, ну, как сказать, одну минуту. Я бы хотел кое-что прояснить по поводу контракта с фирмой арго Не прекращая молоть всякую чушь, я вынул из кармана то, что у нормальных людей зовется сотовым телефоном. Раскрыл его пополам и нажал несколько клавиш. Тут же небольшой экран тревожно побагровел и встроенный компьютер запустил процесс анализа. Через десять секунд экранчик сменил красный цвет на зеленый и мигнул. «Теперь говорите». «Что это?» — удивленно показал он на прибор. «Это?» — в свою очередь удивился я. «А, да так, чтобы не мешали. Глушилка такая. Друг спаял по случаю». Я улыбнулся. «Не люблю, когда подслушивают». Он побарабанил пальцами по массивной столешнице красного дерева и выдавил, глядя куда-то в пустоту. «Лена говорила, я могу на вас рассчитывать в определенных ситуациях. — Интересно. Она, наверное, что-то передала для меня. Президент сунул руку в боковой карман пиджака и вытащил шикарный портмоне из желтой крокодиловой кожи. Поковырялся в одном из бесчисленных кармашков и метнул в мою сторону темно-коричневый диск. Почти не глядя, я поймал его на лету и медленно разжал кисть. На моей ладони лежал небольшой медальон, центром которого был искусно изготовленный кошачий глаз. Точно такой же, как тот, который висел на моей шее. Напоминание о ночи с Еленой. Несмотря на то, что в любом случае соваться в эту историю было опасно, я решил увеличить долг Дона Альвара. Но главным соображением было то, что он передал привет от Елены. А это с некоторых пор очень много для меня значило. Как говорят компьютерщики, паспорт комплит. Что у вас случилось? История была проста, как день бывший начальник службы безопасности банка, в недавнем прошлом генерал ФСБ, похитил его дочь и вымогал крупную сумму плюс какие-то документы. Естественно, платить не было никакого резона. Девчонку все равно убьют. Ясно, что и в официальные инстанции обращаться нельзя. Если он генерал, то у него такие связи, что о готовящейся операции ему станет известно через пять минут. В общем, по идее, полный привет. И все это как раз в тот день, когда задул северный ветер, Ядрить его коростой в семь крестов. Из своего кабинета я вышел в дождь, сжимая в руках один из аварийных телефонов-призраков. Джин? На проводе. Слушай сюда. Коломеец Анатолий Николаевич, бывший генерал ФСБ. Действует с группой из бывших сотрудников своего ведомства. Он похитил дочь хозяина моей крыши. Вымогает деньги и какие-то контракты. На другом конце тяжело вздохнули, намекая, что самая грязная работа достается именно им. Джин, не вздыхай так, иначе займусь сам. Девочку куда? Отдашь мне на растерзание. А этого? Зачистишь под ноль. Конец связи. Конец связи. Ненужный более телефон полетел в монументальную чугунную урну, чтобы через несколько секунд обуглиться и превратиться в комок обгоревшей пластмассы. Я работал с документами, присланными из конторы, почти до ночи, когда пришел сигнал от Эркена. Сидя в своем экспедишене, я смотрел кино, передаваемое с камеры одной из машин оперативного прикрытия. Очень редкий формат видеосигнала, просто уникальный. Расшифровать в теории можно, но на практике совершенно нереально. Хотя бы потому, что у меня и всех сопряженных устройств аналоговая система кодирования. На небольшом, но чрезвычайно четком экранчике бортового компьютера Я видел всю сцену и декорации предстоящего спектакля. Это все, что мне пока оставалось. Сидеть, курить, наблюдать и расслабляться, поскольку в виртуозности труппы полковника Джаналова я ничуть не сомневался. Старинный особняк, заботливо реконструированный и щедро украшенный видеокамерами, сканерами и прочими приметами богатой и интересной жизни. Увеличив до предела левый и нижний край картинки, я получил изображение таблички с названием улицы и номером дома на всякий случай. Я закурил сигарету и наблюдал, как у дверей дома остановился фургончик муниципальной аварийной службы. Два неприметных, если не сказать больше, мужичка, не торопясь вышли из машины и, игнорируя звонок, постучались в дверь большим гаечным ключом. Постояв некоторое время, они нашли таки кнопку звонка и долго держали ее нажатой. Потом потоптались еще немного и уже сделали несколько шагов от двери, когда что-то произошло видимо, ожило переговорное устройство. Судя по жестам работяг, лексика употреблялась исключительно ненормативная. Выговорившись, а точнее наматерившись, они степенно двинулись в сторону ожидавшего их фургона, но дойти не успели. Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился хорошо одетый и коротко стриженный господин, что-то прокричавший им вслед. Сказанное, видимо, изменило планы работяг. Также неторопливо, бухая своими тяжелыми ботинками, Они пошли обратно. Но стоило ремонтникам подойти к дверям, как буквально из воздуха нарисовались еще несколько неприметно одетых парней, которые и внесли в особняк, разговаривающую на пороге троицу. И вновь на короткое время воцарилась затишье. Коротко булькнул радиотелефон, и одна из машин, резко набрав скорость, осадила свое продолговатое иномарочное тело прямо у дверей. Тут же выскочившие из особняка двое ребят воткнули в распахнутые двери, Что-то завернутое в нечто похожее на одеяло. Прыгнули следом и унеслись, подхватив по дороге еще две машины. Все, дальше неинтересно. Зачистка, уборка территории и так далее. Коротко засверистел сотовый в кармане пиджака. Оторвавшись от экрана, я вытянул его наружу. «Смольный, железный Феликс у аппарата». Голос Эркена был торжественен и строг. «Феликс Эдмундович, вам пакет с фронта». «Куда прикажете доставить?» «Пакет свежий?» «Обижаете?» «Тогда на ближнюю дачу, к первому входу. Будет исполнено». Позаботливо набросанной на бетонку грязи я доехал до места, ностальгически называемого нами «ближняя дача». Старая войсковая часть. Были там когда-то не то пограничники, не то моряки, не то летчики. А то, что до моря и границы, когда небо так это нам фиолетово. Зато в округе ни одного высотного здания Освежали пейзаж только караульные вышки и спираль Бруно поверх стены. Строго говоря, это еще не сама дача, а так, нечто вроде предбанника. Или, говоря точнее, один из входов. Выкупили все это великолепие вместе со всеми потрохами засущие пустяки и приспособили, как могли, для наших беспокойных целей. Я развернулся на небольшом пятачке, загнал машину в огромный авиационный ангар и через многочисленные посты охраны спустился в бункер. Девочка. На продавленном кожаном кресле еще сталинской эпохи сидела кореглазая и белокурая молодая женщина двадцати с хвостиком лет, закутанная по самые плечи в пушистый плед. Она нервно курила, отбрасывая время от времени непокорные соломенного цвета пряди с высокого лба. Не считая нескольких царапин на лице, вроде в норме. Только взгляд полон затаенного страха и боли. «У вас все в порядке?» Она подняла на меня глаза. «Да, а вы кто?» «Я друг вашего отца. А это...» — я обвел рукой вокруг. «Мои друзья из ФСБ. Сейчас я позвоню и отвезу вас к нему. Хорошо? Бояться ничего не нужно». Она только кивнула. После звонка папе я отвел Эркена в один из пустовавших кабинетов. «Слышь, ей бы чего-нибудь успокоительного в чае там или соке». «Уже», — буркнул он. «Как там прошло? Все в порядке?» «Минус один». «Черт, кто?» «Да нет», — поправился он. «Легкий» правда? Он пожал плечами. Справимся. Ладно, слушай сюда. Я уезжаю. И добавил, отвечая на невысказанный вопрос. Не знаю, возможно, надолго. Запомни номера. Я продиктовал ему несколько телефонов. Первый номер — это человек, которого зовут канцлер. За ним должок. Скажешь от дракона. Беспокоить только в крайнем случае. Остальные — это прямой линк на контору. Еще. Запомни адрес. Ленинский проспект, дом 57, квартира 128. Это моя точка, не засвеченная ни разу. За телевизором сейф. Код – телефон канцлера в прямом и обратном прочтении. Потом возьмешь дистанционку с телевизора и наберешь год, месяц, число. Набираешь так. Две цифры – год, потом кнопку стоп, две цифры – номер месяца, стоп и день. Проверь батарейки, они могли сесть. Если не уверен, воспользуйся любым пультом Philips. В сейфе, в контейнере, деньги и документы. Деньги забирай все. А с документами так. Сбоку на контейнере есть кнопка. Нажмешь ее и все. Ящик потом где-нибудь утопишь. Там еще несколько мин ловушек. Одна в туалете, с бочком. Вторая в потолке гостиной под люстрой. Они простые, сам разберешься. За бочком в туалете аварийный контейнер, шестерка. Остальное найдешь сам. Там вообще много интересного. Все твое. Всю эту тираду Эркен выслушал молча, покусывая роскошные усы. Потом, порывисто вздохнул и, опустив голову, глухо произнес. «Прощаться надо, да?» «Да, Эркен. Мы обнялись. Все, поцелуй Лейлу от меня. Удачной охоты, командир. И тебе удачной охоты».